Глава седьмая. Обокраденный путешественник. Ночь прошла без происшествий. Поскольку сама Мисс Трелани сегодня не присматривала за отцом, мы с доктором Винчестером удвоили бдительность. Сиделки и мисс Грант исправно несли дежурство, а детективы заглядывали в комнату каждые четверть часа. Всю ночь пациент оставался в трансе. Выглядел он вполне здоровым.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 Я попросил доложить обо мне кому-нибудь из его родни, вы ответили, что мисс не тоже еще не встала. Теперь я прихожу в три пополудни, а вы мне сообщаете, что хозяин до сих пор в постели и все еще спит. Где мисс Треллани? Она занята, и ее нельзя беспокоить. Так вот ее нужно побеспокоить, ее или кого-нибудь другого. Я здесь по важному делу, касающемуся самого мистера Треллани.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 Я просто выхожу из себя. Мистер трелани что, приказал не пускать меня на порог?» Мужчина умолк и нервно вытер пот с олба. «Прошу прощения, сэр, если я вас обидел, выполняя свои обязанности», ответил слуга вежливым тоном. «Но я человек подневольный, что велено, то и делаю. Если вам будет угодно оставить записку, я передам ее мистер Треллани. И если вы оставите свой адрес, она свяжется с вами, коли сочтет нужным». Последовавший ответ изобличал в незнакомца человека добросердечного и справедливого. «Любезный, лично вас я ни в чем не виню, и прошу прощения, если задел ваши чувства. Даже в гневе нельзя забывать о справедливости. Но на моем месте любой разгневался бы, время не терпит, нельзя терять ни часа, ни минуты. А я уже шесть часов томлюсь в ожидании».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 как будто желал предупредить любые наши вопросы. «Я не вправе рассказывать о своей миссии. Никуда ездил, ни зачем, вообще ничего. Все сведения такого рода остаются в тайне между мной и мистером Трелани. Я поклялся хранить полное молчание». Он сделал паузу, и на лице его появилось смущенное выражение. «Мисс Треллани, уверены ли вы, что ваш отец...» «Не в состоянии принять меня сегодня?» – спросил он внезапно. В глазах девушки мелькнуло удивление, но спустя мгновение она встала и промолвила тоном, исполненным одновременно достоинства и любезности. «Пойдемте со мной, мистер Корбик, сами увидите». Она направилась к комнате отца, наш гость последовал за ней, а я замкнул шествие. Мистер Корбик вошел в покой больного с уверенностью человека, уже не раз здесь бывавшего.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 Могу лишь предположить, мистер Корби косёкси на полуслове. Предположить что? Девушка говорила сдавленным от волнения голосом, почти страдальческим. Тёмно-бронзовое лицо нашего гостя вновь посуровило, но отвечал он тоном самым мягким и учтивым. Поверьте, я бы сделал всё возможное, чтобы избавить вас от тревоги, но увы, я связан нерушимым обязательством, каким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 «Не грозит ли ему новая беда? Надеюсь, что нет. Всей душой надеюсь. Я совсем извелась от беспокойства и страха, и ваши слова повергают меня в еще сильнейшее смятение. Не расскажете ли вы хоть что-нибудь, что могло бы умерить мою страшную тревогу и рассеять мучительную неизвестность?» Мистер Корбик выпрямился во весь свой невеликий рост и произнес «Увы».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 «Этот страх, этот ужас, эти тайны просто убивают меня!» Мистеру Корбику стоило большого труда сохранить самообладание. Не стану вдаваться в подробности, но я понес огромную потерю. Моя миссия, продолжавшаяся три года, увенчалась успехом. Я нашел все, что искал, и даже больше, и привез в Англию в целости и сохранности. Сокровища бесценны сами по себе. но вдвойне дорогие для того, почему желанию и распоряжению я их разыскивал. Я прибыл в Лондон только вчера вечером, а утром, по пробуждении, обнаружил, что мой драгоценный груз похищен, причем самым загадочным образом. Ни единая душа в Лондоне не знала о моем приезде. Никто, кроме меня, не знал, что именно лежит в моей потрёпанной дорожной сумке».